США. Редвуд-Сити. Апрель 2029-го. Масштабные презентации ведущих компаний Силиконовой долины традиционно собирали огромное количество зрителей. И хотя подавляющее большинство из них наблюдали за происходящим удаленно, подключившись к прямой трансляции на корпоративном сайте или через новостные каналы, которые сопровождали картинку своими комментариями, Иногда ехидными, живых людей шоу собирали изрядно. Фанаты и безумные изобретатели, карьеристы и мошенники, настоящие специалисты и сетевые аналитики, журналисты, обозреватели, пиарщики, маркетологи. Они слетались на большие презентации, как мухи на мед. Однако настоящую истерию вызвали шоу корпораций, нацеленных на работу с конечными пользователями конкурирующие производители балалаек и другого железа для головы. Разработчики приложений и социальных сетей собирали гигантский трафик и огромные залы. А вот ATQ, безусловный мировой лидер в создании имплантов и протезов, разослал приглашение всего трем сотням гостей и отказался от трансляции. Впрочем, желающих посетить презентацию было в 10 раз больше, Но боссы ATQ предпочитали хвастаться только перед действительно важными людьми – министрами, генералами, владельцами крупнейших больниц и медицинских сетей и, разумеется, перед теми стратегическими инвесторами, чьи финансовые интересы были связаны со здоровьем. Вереница лимузинов у главного крыльца, частные вертолеты, приземляющиеся каждые четыре минуты и взлетающие, едва высадив очень важных пассажиров – Чтобы не создавать в воздушном пространстве банальную пробку, дамы в коктейльных платьях, так требовал стиль планирующей вечеринки, кавалеры в смокингах, разумеется, никаких обложек. В этом кругу не было принято прятать себя под продукцией дешевых приложений. И никаких репортеров. Для новостей и обзорных программ пресс-служба ATQ подготовила замечательный релиз. Собственно же, действо их не касалось. По традиции на сцене солировал генеральный директор Чарли Скотт, облаченный, опять же, по традиции, в демократичные потертые джинсы, кеды и водолазку. Дресс-котт ведущих не менялся 20 с лишним лет и сформировал в массовом сознании образ успешного ученого, точно так же, как в начале XX века обязательными аксессуарами для них считались пенсне, академическая бородка клинышком и портфель. Начал Скотт с простых новостей. Разогрел публику модернизированным протезом стопы, идеально копирующим ее сложнейшие устройства Затем показал давно обещанный вечный коленный сустав, чем вызвал экстаз у сплоченной группы военных с правой стороны портера и сдержанное неудовольствие у промышленников, и лишь затем перешел к главной бомбе вечера. Комплексному протезу нижнего отдела позвоночника и ног оставляющему в прошлом проблему паралича. Для начала Скотт рассказал трагическую историю двадцатилетнего юноши, лишившегося таза в результате страшной железнодорожной аварии. Очень подробно описал диагноз, не забыв продемонстрировать рентгеновские снимки, подтверждающие, что кости несчастного превратились в кашу. А затем вызвал парня на сцену и сорвал овации. Заслуженные овации. Однако один из гостей отнесся к происходящему с неуместной иронией. «Чарли все больше становится похожим на бродячего проповедника, излечивающего страждущих словом Божьим», — рассмеялся сидящий в отдельной ложе А2. «Словом Божьим и наукой человеческой», — уточнил Филипп Паркер, великий СЕО «Айрис Инк. Чарли в самом деле увлечен». Он с детства тащился от скелетов, а два сделал маленький клоток шампанского, брезгливо посмотрел на бокал и поморщился. — Кто-нибудь знает, виски этот старый скряга припас, или придется послать гонца в ближайший бар? Чарли распорядился подавать во время презентации исключительно шампанское, подал голос третий, находящийся в луже мужчина, Арнольд Митчелл, директор «Всесильный Джи Эс». Боялся, что мы напьемся скоки Наверное. Митчелл выдержал коротенькую паузу и улыбнулся. — Не думал увидеть тебя здесь, А2. Насколько я знаю, область твоих интересов лежит далеко от протезов. И услышал спокойный ответ. — Меня интересуют передовые технологии, Арнольд. Неважно, в какой области. Кто-то ведь должен объединять разрозненные достижения в единую систему. — В смысле? — не понял Митчелл в прямом поскольку скотт перешел к техническим подробностям которые можно было изучить позже а два сделал еще глоток шампанского поставил бокал на стол и принялся сворачивать самокрутку с настоящим табаком паркер ухмыльнулся из соседнего кресла а Митчелл привычно сделал вид что не заметил дерзкого нарушения федерального законодательства все началось с древней грецией когда элином Досталось удивительно богатое египетское наследство. Они его изрядно приумножили и развили. Они вообще были большими молодцами и первыми задумались над тем, на кой ляд все это нужно. — Что нужно? — Все! Адва небрежно повел рукой, после чего затянулся и выдохнул дым на Паркера. Тот отвернулся, но промолчал. — Эллины задумались над тем... «За каким хреном нужно поклоняться богам, строить храмы и чудеса света, торговать оловом и рабами, плодить детей? В общем, делать все, что мы с вами, друзья, делаем до сих пор». «Задумались о смысле жизни», — пояснил Филипп Митчеллу. Сеоу Айрис Инк был старым другом А2 и слышал эти рассуждения не в первый раз. Греки поставили перед собой ряд неудобных вопросов, и, чтобы отыскать ответы, придумали науку наук, философию, науку мудрецов и мыслителей. Философия должна была связать все направления в единую сеть, выражаясь современным языком, заставить их обогащать друг друга, а главное, должна была определять направление движения общества. И какое-то время философия работала так, как задумывалось. Видимо, потому что система была маленькой, предложил Митчелл, чем вызвал одобрительный взгляд А2. Спасибо за замечание, Арнольд. Оно показало, что ты меня слушаешь. Естественно, я тебя слушаю. Иногда ты делаешь вид. Тебя я слушаю всегда. В любом случае мне приятно, Арнольд, не стал скрывать А2. Однако он так хорошо управлял своими эмоциями, что никто не мог догадаться когда А2 лжет, а когда искренен». В чем-то ты прав. Наука Эллинов не отличалась гигантскими размерами, благодаря чему философы исправлялись со своими обязанностями. Но по мере усложнения системы оставалось все меньше людей, способных понять и обдумать достижения разных наук, а главное — связать их между собой. Философы погрузились в дебри абстрактных рассуждений занялись исключительно социумом, по глупости решив, что исследование общества настолько просто, что поддастся их замусоренным мозгам, и в итоге мы имеем сборище кривляющихся политтехнологов, которые называют друг друга умниками и не способны делать то, ради чего Эллины придумали науку наук. И мне противно видеть на их визитках надпись — Философ! Твою мать! — И ты решил взвалить на себя их ношу? — Он взвалил на себя их ношу, — пробурчал Паркер, довольный тем, что его друг наконец-то докурил, бросил самокрутку в бокал с шампанским и перестал выдыхать в его сторону дым, пусть и ароматный. — А кто еще, Арнольд? — рассмеялся А2. — Ты знаешь среди наших современников кого-нибудь? — А кто не только способен решить эту задачу, но хотя бы в состоянии поставить ее перед собой. — Нет, — поразмыслив, ответил Митчелл. — Только у тебя хватит на это безумие. — Вот именно. — Я тебе не льщу. — Знаю. Александр Адам Феллер, которого за глаза все называли А2, а в лицо только избранные друзья, предпочитал свободную одежду, Но в отличие от Скотта, который влезал в джинсы и водолазку лишь для выступлений и фотосессий, не выглядел в ней скованным, носил с изяществом человека, способного с легкостью поменять джинсы на классический костюм. На презентацию А2 заявился в черных кроссовках, черных брюках карго и черной футболке с короткими рукавами, а выставив на показ многочисленные татуировки на мускулистых руках по-настоящему мускулистых, а два был крепким не только на вид, сложением и повадками походил на быстрого и опасного боксера среднего веса. Темные волосы стриг не по моде, коротко, и короткой же оставлял бороду, причем именно бороду, а не неопрятную удлиненную щетину, вошедшую в моду у мажоров и их подражателей. Темные глаза Феллера смотрели живо и внимательно выдавая глубокий, цепкий ум, которым должен обладать человек, входящий в крайне ограниченный на 200 человек, не более, клуб стратегических инвесторов, людей, семьи которых контролировали экономику планеты. Несмотря на относительную молодость, он еще не разменял 50, а 2 был патриархом клана Феллеров и лично руководил грандиозной Айрис Инк, которую сам придумал и создал, превратив разработчика прорывной технологии наноэкранов в компанию номер один. Если ты считаешь себя представителем классического, изначального направления философии, то почему занялся зрением, а не создал объединяющий стартап? С искренним интересом осведомился Митчелл. «Потому что зрение и есть объединяющий стартап», — серьезно ответил А2. Что бы мы ни придумали, что бы ни разработали, все будет упираться в зрение, в то, чтобы наши изобретения увидели. Ты ведь знаешь, Арнольд, что мозг тратит на обработку визуальной информации большую часть мощности. Мы познаем мир глазами. Наша жизнь — это то, что мы видим, то есть зрение. Феллер выдержал короткую паузу. Оно и есть объединяющий стартап. Так просто? «А зачем усложнять?» – пожал плечами Паркер. Ответить директор Джи Эс не успел, а два вновь вернул себе слово. «Человеку можно рассказать о чем угодно, но поверит он только после того, как увидит собственными глазами. Поэтому наши предки были вынуждены строить грандиозные, опережающие время храмы. Поэтому поднимали к небу Нотр-Дам-де-Пари в то время, когда подавляющее большинство населения ютилось в жалких лачугах, а то и вовсе в ямах, наскоро прикрытых досками. Глядя на невероятный собор, необразованные бедняки понимали, что Бог есть, и слушали тех, кто нес Его Слово. «Сейчас бедняки не удивляются даже километровым небоскребам», — заметил Митчелл. «Потому что сейчас мы не ставим перед собой задачу удивлять их строительными проектами». — махнул рукой А2. — Потребуется, сделаем. Сейчас же мы изо всех сил убеждаем людей, что они резко отличаются от полудиких предков, но достаточно посмотреть, что они ищут в сети, на что тратят время и с каким вниманием выслушивают медицинские советы полуграмотных блогеров, становится понятно, что обезьяна, некогда сообразившая взяться за палку, «Гораздо креативнее подавляющего большинства наших современников». «Не все должны быть креативными», — заметил Паркер. «Не все должны быть креативными во всем сразу. Это удел гениев», — парировал А2. «Остальные должны выбрать свою стезю и развиваться». «Они стараются?» — подал голос Митчелл. «Не лги себе и мне, Арнольд. У большинства из них стезя — это развлечение» на которые приходится зарабатывать. «Результат последовательной работы», — обронил Филипп. На этот раз не успел ответить Феллер. «Мне, признаться, интересны ваши рассуждения, но я до сих пор не понял, почему ты сосредоточился именно на зрении», — произнес Митчелл. Несколько секунд в ложе царила тишина. При этом А2 разглядывал директора GS с таким видом, будто силился понять. Как такой идиот сумел добраться до столь высокого поста? Но поскольку Феллер периодически позволял себе подобные выходки, Митчелл в очередной раз не обратил внимания на выражение его лица. «Арнольд, скажи, чем мы, по-твоему, занимаемся?» Примерно через минуту поинтересовался А2. «Экономикой», — твердо ответил директор ДжиЭс. «Это в прошлом», — махнул рукой Феллер. Кланы стратегических инвесторов накопили такое богатство, что оно потеряло всякий смысл. Нас невозможно разорить, и у нас невозможно ничего отобрать, потому что именно мы финансируем армии и спецслужбы, то есть тех, кто мог бы у нас отобрать, включая политиков. Экологией, поразмыслив, предположил Митчелл. Это в будущем, махнул рукой Фейлер. Почему в будущем? Насколько я знаю, у нас назревают серьезные экологические проблемы. Проблема не в том, что некоторые территории слишком загрязнены, а в том, почему они загрязнены, — объяснил А2. Нам нужно переформатировать общество. А для этого необходима абсолютно эффективная система управления, исключающая развитие неконтролируемых процессов. Ты следишь за моей мыслью? — Да. Митчелл увидел поднятые брови Феллера и добавил «Стараюсь». «Мы стоим на пороге перемен, которые требует логика развития общества. Предыдущая версия цивилизации выполнила свое главное предназначение, сформировала элиту, которая взяла под контроль богатство и опыт человечества. Дело за малым — пойти дальше и повести за собой стадо, буркнул Паркер, допивая шампанское. В отличие от друга, Филипп плохо переносил крепкий алкоголь, отдавая предпочтение вину. А для стада я предлагаю идеальный, вызывающий полное доверие поводок. Закончил А2, в основе которого лежит воздействие на зрение. — И тебе повезло встретить Паркера. Я искал Филиппа, так как знал, что именно мне потребуется оборвал Митчелла Феллер. «Я понял это в тот момент, когда начались первые игры с дополненной реальностью». «То есть ты предвидел?» «Видишь, какой я умный, Арнольд!» неожиданно рассмеялся А2. «А с такими умниками лучше дружить, чем связываться». Фраза прозвучала намеком, но митчел предпочел сделать вид, что не понял его. Впрочем, Феллер не настаивал. «Зрение имеет определяющее влияние на нашу жизнь», — неожиданно подал голос скромный Филипп и кивнул на сцену. «Рано или поздно Скотт обязательно создаст полноценный искусственный скелет, в который можно будет помещать нервную систему человека, а мы дадим ему глаза, и с этого начнется массовое производство искусственных людей». «Ты этого хочешь?» — изумился Митчелл. «Андроиды пригодятся в разных областях, в том числе в GS?» «Могут пригодиться», — поразмыслив кивнул директор службы. «А еще мы научимся питать нервную систему какой-нибудь смесью, изобретенной, ну, допустим, в Клесанто», — поддержал друга Феллер. «Получим полноценного робота и запустим его на Луну, Марс и далее по списку, здорово сэкономив на системах жизнеобеспечения». Зачем связываться с человеческой нервной системой? Быстро спросил мичел Почему не использовать ИИ? Ты ведь финансировала его разработку. Финансировал, не стал отрицать Феллер. И получил действующий образец. И заинтересовался директор Джи С. Он оказался глупее меня. Пришлось стереть. Паркер хмыкнул, но комментировать ответ А2 не стал. Митчелл некоторое время обдумывал услышанное, после чего прищурился и улыбнулся. «А что будет, если появится ИИ умнее тебя?» «Зачем такой нужен?» — хладнокровно осведомился Феллер. «Логично», — кивнул Митчелл. «Пойду в холл», — сказал Паркер, поднимаясь. «Начинается светская часть. Нужно поздравить Чарльза с отличным шоу». Презентация закончилась, и гости стали покидать зал. «Я скоро присоединюсь», — лениво протянул А2. А когда дверь за Филиппом закрылась, негромко спросил. «Она здесь?» «Да», — подтвердил директор Джейс. «Удивлена?» «Разумеется. Догадывается, что ее ожидает серьезный разговор, но пока не знает о чем». «Это хорошо». «Почему?» «Неожиданные предложения вызывают естественную реакцию», — объяснил Феллер. «Искреннюю. Мы увидим, что она думает на самом деле. Но не получим ответ. Возможно, он и не понадобится». «Тебе виднее», — пожал плечами директор Дж.С. «Вызови ее», — распорядился А.2. «А заодно прикажи сменить бутылку шампанского и подать свежую икру». «Конечно. Арнольд Митчелл возглавлял самую мощную специальную службу мира» имеющую право вести расследование почти во всех странах. В его подчинении находились десятки тысяч вооруженных людей, но он не мог отказать А2 в мелкой просьбе. И эта мелочь отчетливо демонстрировала разделяющую мужчин пропасть. Оркит, инвестиционный фонд клана Феллеров, контролировал примерно 5% мировой экономики. И это положение не изменится, что бы ни случилось а потерять высочайшую должность директора GS легко. Достаточно крепко поссориться с кем-нибудь из стратегических инвесторов. В результате требования А2 были исполнены через две минуты, а еще через 30 секунд раздался тихий, но не робкий стук в дверь. «Мы ждем вас, агент Амин!» — громко произнес Митчелл, и в лужу вошла спортивного сложения мулатка в элегантном платье. Мягкая ткань идеально подчеркивала замечательные формы молодой женщины, но чувствовалось, что Карифе в платье не слишком комфортно, примерно так же, как Чарли Скотту в джинсах и водолазке. Директор Митчелл поприветствовала Арнольда Карифа. «Прошу, агент, располагайтесь». Девушка закрыла за собой дверь, поколебалась, но все-таки уселась в указанное кресло. Позвольте вам представить Александра Адама Феллера, владельца компании «Айрис Инк». «Называйте меня А2, Карифа», — мягко перебил директор Феллер. «Вы ведь позволите называть вас по имени?» «Да». «Очень хорошо». Красивая мулатка явно понравилась Александру. Он поднялся с кресла, наполнил девушке бокал и лишь затем осведомился. «Выпьете?» «Нет, спасибо». «Не пьете?» «Не во время серьезного разговора?» «Боитесь потерять над собой контроль после одного единственного бокала?» «Контроль заключается еще и в том, чтобы следовать принятым решениям». «Вы всегда следуете принятым решениям?» «Да», — быстро ответила Амин и тут же добавила. «Если не изменится приказ». «То есть вас контролирует начальство?» «Я давала присягу». — Очень хорошо, Карифа. Но от шампанского не отказывайтесь. Оно прекрасно оттеняет вкус черной икры. Прошу вас. Амин выдержала коротенькую паузу и взяла бокал. А два с удовлетворением отметил, что на Митчелла девушка не посмотрела. — Прекрасно. Феллер вернулся в кресло и взял в руку новый бокал. Тот, в который он бросил окурок, убрали. — Карифа. — Я с удовольствием поднимаю тост за наше знакомство. Уверен, оно окажется долгим. Девушка сделала маленький глоток и осведомилась. — Мне для этого приказали сюда явиться. — Вас пригласили на прием. — Ради знакомства с вами. — Для многих людей в знакомстве со мной заключается смысл жизни, — улыбнулся А2. — Надеюсь, вы понимаете, что я не хвастаюсь. — Понимаю. «Агент Амин, то, что я вам расскажу, не является официальной информацией», — взял слово директор Митчелл. «Я не могу подтвердить свои слова документально, так что вам придется поверить или не поверить». Карифа сдержанно кивнула. «Хорошо». Митчелл откинулся на спинку кресла. «Агент Амин, вы слышали легенды об отряде «Спутник»?» «Да», — тихо ответила Карифа едва не поперхнувшись икрой. Свежайшей русской икрой, доставленной из России на самолете. Так вот, это не легенды. В структуре GS действительно существует подразделение, офицеры которого обеспечивают безопасность вип-персон. Не всех, конечно же, а лишь тех, кто входит в избранный круг, имеющий огромное влияние на всю нашу цивилизацию. И одна из этих персон в настоящий момент – Находится перед вами агент Амин. Девушка посмотрела на Феллера. Вам нужен телохранитель? Нет. Меня достаточно охраняют, качнула головой отва. Я остро нуждаюсь в человеке решительном, смелом, опытном и энергичном, который будет вести мои дела по всему земному шару. Я остро нуждаюсь в вас, специальный агент Амин. Что я должна буду делать? «Все, что я прикажу», — ответил Феллер, глядя девушке в глаза. «Оставаясь в рамках закона?» «Действуя в интересах общества». «То есть нет?» «Вас что-то смущает?» Карифа покачала головой, показывая, что очень удивлена ответом, и перевела взгляд на Митчелла. «Директор?» «Агент Амин, а два прекрасно осведомлен о вашем послужном списке». «И если бы мы хоть на мгновение подумали, что предложение вас шокирует, мы бы его не сделали», — ровным голосом произнес Митчелл. «Вам неоднократно приходилось нарушать закон, действуя в интересах общества». «Именно так, директор, в интересах общества», — с нажимом произнесла девушка. «Я и есть общество», — вдруг сказала два. «Я его квинтэссенция, Карифа». И когда вы нарушали закон, вы действовали в моих интересах, только на низком уровне. Теперь я предлагаю вам перепрыгнуть через несколько ступенек и попробовать себя в другой лиге. Несмотря на могущество, вы не в силах отказаться от грязных дел. Она явно хотела вывести Феллера из себя, но чтобы пробить его хладнокровие, требовалось нечто более серьезное. — Я ищу не разбойника, а специалиста, которому предоставлю широчайшие полномочия, необходимые для достижения моих целей, — спокойно объяснил А2. — Мне нужен человек, который будет играть вместе со мной. — В вашей свите, — уточнила девушка. — Совершенно верно, но с широкими полномочиями. — С широчайшими полномочиями Карифа и очень интересными поручениями. — Такие предложения делаются нечасто, агент Амин, — вставил свое слово митчел В отряд спутник отбирают самых лучших. — Вы еще скажите, что за мной следили. — Мы следим за всеми, агент Амин. Ответ прозвучал настолько буднично, что девушка слегка покраснела, и, чтобы скрыть смущение, спросила. — У меня будет время подумать? — Немного, — быстро ответил митчел Один день. «То есть вам срочно нужен помощник?» Амин вновь посмотрел на Феллера. «Что случилось с предыдущим?» «Я предупреждал, что она умна», — шутливо напомнил директор Джи «Но это же прекрасно!» — рассмеялся А2, не сводя с девушки глаз. «Долгое время на меня работал человек по имени Эрл Макенрой. К сожалению, несколько месяцев назад Эрл погиб». И я до сих пор не могу подыскать ему достойную замену. — У вас несколько месяцев нет специалиста по грязным делам? — прищурилась Амин. — Теперь вы понимаете глубину моего отчаяния, Карифа? — продолжил посмеиваться Феллер. — Дела копятся, а человека все нет и нет. — У меня есть один день. Амин поднялась и, не прощаясь, вышла из ложи Я ее беру. Выдохнул Феллер, швырея бокал в угол. «Арнольд, ты отыскал настоящую жемчужину!» «Она еще не согласилась?» — заметил Митчелл. «Согласится». «Не уверен, она слишком горда, чтобы променять службу в GS на служение одному человеку». «И это тоже», — после короткой паузы согласился А2. «Но я читал психологический профиль». «Нашей красавицы и знаю, что нужно сделать, чтобы Карифа приняла предложение». Он поднялся, потянулся, рассеянно оглядел опустевший зал и закончил. «У каждого человека есть включатель, надавив на который можно получить все, что захочешь. Я знаю, чего хочу от агента Амин и знаю, как этого добиться».